Глава 51. Стены смыкались вокруг нее. Такое происходило с Кирвин уже много дней. Медленная и неотступная клаустрофобия, которая с каждым днем становилась все сильнее. И одновременно у нее было постоянное ощущение, что за ней следят. И каждый рей, солдат, слуга или монах, проходивший мимо нее, знал правду. Все знали. Это лишь вопрос времени. Появятся новости, люди начнут говорить... Она будет разоблачена. Неудача. Проходили дни, свет перемещался по небу, капюшон звезда танцевала в ночи, а она оставалась. Но страх не покидал ее никогда. Стены смыкались вокруг нее. Она знала, что спасения не было, огромная тяжесть тилтшпиля ее раздавит, и она останется лежать под ним, превратившись в пустоту. Все, что было ей дорого, исчезло. Остался только страх. «Высокая Леорик?» — стук в дверь. Фалнист. Сейчас день? Неужели время пришло? Но почему Галдерин, а не Фаунист? Хотя Трион станет радоваться ее падению, как любой из них. Ей казалось, что она испытает почти облегчение». Снова стук. «Высокая Леорик, у нас новости. Как ей хотелось сказать, чтобы ее оставили в покое?» Она выглянула в окно. Снова подумал о том, что там её ждала свобода. Забраться на посадочную площадку для Маранта и спрыгнуть вниз. Закончить все мучения, пролетев в холодном чистом воздухе Ханшпиля. «Высокая Леорик, посольство желает вас видеть». Она встала. Подошла к двери, открыла ее. «Кто?» — она заставила это слово прозвучать как вызов. «Нам практически ничего не сказали, высокая Леорик» но они прибыли из Харна, — доложил Фаунист, и принесли с собой письмо с предисловием от Леорик Большого Харна. Стены смыкались. Все плотнее и плотнее. Пространства для движения почти не осталось. Она не могла сделать вдох. Харн. И они втянули Большой Харн. «Высокая Леорик, с вами все в порядке?» «Я в порядке, Фаунист», — сказала она пересохшими губами. Кажется, момент настал. Позволить стенам сомкнуться или броситься в воздух? С кем говорили эти люди? Палнист смутился. На его лице появились морщины, не вызывало сомнений, что он вынашивал какой-то коварный план. Только со стражами при входе, а те поставили в известность меня. Они объяснили причину своего прихода. Палнист немного подождал. Пусть его заберут осери, если он что-то скрывает. Если ты что-то от меня утаиваешь, Фалнист, то тебя ждут жесткие последствия. Трион поклонился. Конечно, Высокая Леорик, я не храню никаких секретов. Я могу лишь повторить то, что они сказали. Фалнист пожал плечами и отвел глаза. Хотя это кажется не слишком вероятным. Говорите, неужели Фалнист ей откажет? Неужели ее власть настолько ослабела, что Фалнист осмелится ей отказать? Я слышал, что они говорили о Древопаде. Несколько мгновений она не могла дышать. Возможности, проблемы, опасность. В голове у нее все смешалось. Мир поплыл перед глазами. «Поместите людей из Харна туда, где их не будут беспокоить, и никто не увидит», — сказала Кирвин. «Пусть ждут, когда я приду». Фалнист смотрел на нее, сообразив, что в голове высокой Леорик идет какая-то работа, но не понимая, о чем именно она думала. «Иди», — резко сказала Кирвин. Она ждала. Кирвин точно знала, сколько времени потребуется Триону, чтобы покинуть ее комнаты и спуститься вниз по лестнице, свернуть во внешнее помещение. Кирвин побежала. Вниз, по коридору, через Харншпиль, направляясь к темницам, мимо безмолвных стражей, в помещение, где держали сорху. «Я все еще жду своего палача, высокая...» «Молчать!» — прошипела Кирвин. «Ты сказала, что мы нужны друг другу». «Что ты имела в виду?» Сейчас сорха не выглядела расслабленной, равнодушной и уверенной в себе. Она замерла, словно попала в ловушку. Только ее глаза двигались, наблюдая за Кирвин. «Но...» «Ты действительно так думала?» Сорха кивнула. Кивок получился медленным, скорее она была удивлена, словно не ожидала такого поворота событий. «Да», — сказала Сорха, — «очень тихо». «В таком случае у нас появилась возможность», — сказала Кирвин. «Один шанс». «И в чем он состоит?» Кирвин облизнула губы, но во рту все так пересохло, что это не помогло. Сюда пришли люди из Харна. «В таком случае нам обеим конец, высокая Лерик», — сказала Сорха. Кирвин покачала головой. «Нет, если у нас будет четкая версия событий», — сказала Кирвин. «Правда будет потеряна из-за волнений». «Волнений?» Они принесли новость о Древопаде. «Возле Харна?» — спросила Сорха. Кирвин кивнула. «Сколько они видели Сорха?» Рэй закрыла глаза, возвращаясь к событиям в Харне. Она вновь пережила всеобъемлющий ужас, который испытала, когда возрожденные убивали ее солдат. «Почти ничего. Мы заперли их в домах, как пленников». Она замолчала и задумалась. «Но некоторым пришлось работать, они могли видеть фальшивого капюшон Рэя в клетке. Дома у них жалкие, с множеством дыр, так что трудно сказать наверняка». Кирвин немного подумала. «Никто не знает, что ты здесь», — сказала Кирвин. «Скажем, что ты недавно вернулась. Жители Харна тебя предали и позволили Дюнахири напасть на тебя во сне. Жители деревни расскажут другую историю, если их допросить», — возразила Сорха. «Вот почему допрос будешь вести ты, Рей Сорха». Высокая Леорик шагнула вперед и отперла клетку. «Теперь мы связаны, хорошо это или плохо». «Мы обе потерпели неудачу в Харне, и если кто-то узнает правду, нас обеих сочтут слабыми». «Все равно получится, что я не справилась, Высокая Леори», — сказала Сорха. «И после этого, с учетом того, кем я стала, ни один Рей не станет меня поддерживать». «Поэтому я поставлю тебя во главе моих хеттонов», — сказала Высокая Леорик. «Потому что никто другой не хочет этой должности». «А теперь возьми свои доспехи, приведи себя в порядок, и мы поговорим с послами Харна». Кирвин наблюдала, как маленькая группа послов из Харна спускалась в громадную комнату. Мимо статуи Тарон Гига, флагов и огромных огней, мимо величественных восьмиугольных звезд и Ифтала. Они казались крошечными и напуганными, и Кирвин Банран решила, что это хорошо. Она хотела, чтобы они такими и оставались, и страх не позволил им сказать слишком много. Слева от Кирвин стоял Рэй Галдерин в великолепных доспехах, однако он был заметно недоволен. Справа от него находилась причина его неудовольствия, рей Сорха. Впрочем, забрала ее шлем и оставалась опущенным. Кирвин не хотела, чтобы кто-то из послов Харна узнал Сорху и сказал что-то лишнее. Она подождала, когда небольшая группа пересчет комнату и остановится перед ней. Они опустились на колени. Она заставила их ждать, позволила медленному течению времени оказать на них давление. Эти провинциалы оказались далеко от дома и всего, что знали. Их окружала великолепие, производившее угрожающее впечатление. Они наверняка боялись, что могли каким-то образом ее оскорбить. Она не испытывала к ним жалости. Кирвин не имела на нее права. Они были инструментом, способом вернуть ее ребенка с минимальными потерями, чтобы сохранить положение, несмотря на то, что уже случилось. Им дорого, обойдется их глупость, и этого не избежать. Удача отвернулась от жителей Харна. «Смелый поступок», — заговорила Кирвин Бонран. «Для людей, предавших капюшон Рейев, которые пришли, чтобы предстать передо мной». Кирвин услышала, как один из них всхлипнул. Страх. Он придал ей немного сил, напомнил о том, кто она есть. Их вожак, высокий лысый мужчина в одежде, которую она не пожелала бы использовать в качестве тряпок, поднял голову. Мы, начал он, и его голос пресёкся. Он откашлялся. «Мы глубоко сожалеем о том, что произошло в Харне, но в том нет нашей вины. Кахан Дюнахири был парей, его не принимали в нашей деревне, и...» «И все же...» сказала Банран, и ее голос оставался холодным и величественным, как и следовало. «Вы не рассказали нам, что мы его не убили, когда мои люди пришли за ним в первый раз. Вы сохранили в тайне его существование». Она практически не двигалась, застыв на своем троне. Она знала, что ее косы, бусы и слои разноцветной шерсти делали ее для них огромной, невероятно богатой и могущественной. Впрочем, она таковой и была. «Мы... мои солдаты погибли...» Она встала и следующие слова произнесла с яростью. «Один из моих Реев пропал и...» «Мы передадим его вам, а, а также триона мы и... «Молчать!» — взревела она. Она не могла позволить им много говорить. «Зачем вы явились?» «Мы хотим возместить ущерб!» — сказал мужчина. Теперь он говорил быстро и задыхаясь. Он не осмеливался смотреть на Кирвин и дрожал от страха. «Ваша деревня не стоит даже одного моего солдата!» «Древопад!» — выкрикнул мужчина. «Случился древопад! Если вы сможете нас простить, мы отдадим вам какана на дюнахири и отведем вас в Вирдвуд, мы...» «Ты скажешь нам, где произошел древопад прямо сейчас!» — заговорил Галдерин. Он понял самое главное. «Мы не имеем дела с такими людьми, как вы, мятежниками и почитателями лесных богов!» «Но мы не такие! Мы не такие!» Мужчина уперся лбом в пол, а те, что пришли вместе с ним, и вовсе распростер лесниц. «Мы почитаем Тарлан Гига. Мы верны новым капюшон Рэйм и ненавидим лес. Мы отдадим вам Кахана Дюнахири, а также монашку-отступницу. Вернем вам Трионом и...» «Скажи нам, где произошел Древопад!» — перебила его Кирвин. «Это станет хорошим началом». Молчание. Она ждала. «Я не могу», — сказал мужчина, — «я не знаю. Это известно только нашей Леорик». Снова наступило молчание. Она позволила ему длиться так долго, как только могла, и продолжала смотреть на грузных деревенщин, распростертых на полу. Со своего трона она чувствовала их запах. «Ты не знаешь?» Их вожак покачал головой и осмелился бросить на нее взгляд. «Мы надеемся на прощение», — продолжал он. «Откроем наши ворота и отдадим вам все, что пожелаете». Кирвин смотрела на мужчину. Она не могла понять, смел он или глуп. Наконец она решила, что одно не исключает другого. Пусть идет время, пусть они испытывают страх. «В таком случае мы должны отправиться в Харн», — сказала она уже не так сурово, и сразу увидела, как мужчина облегченно выдохнул. Вы пойдете с моей Рей, Кервин указала на Сорху. Она найдет для вас место, где вы сможете подождать. А сейчас можете встать. Они встали, и Сорха прошла мимо нее. Кервин коснулась ее руки и привлекла к себе, чтобы прошептать. Лидер, оставь живых, узнай, что известно остальным. Сорха кивнула. Кервин смотрела вслед уходившим послам из Сорхи. Когда они вышли из комнаты, она повернулась к Галдерину, и шерсть ее одеяний зашуршала. «Приготовь отряд. Пусть он будет многочисленным, не меньше двухсот солдат. Мы сотрем Харн с лица земли. Возьмем глушаки, чтобы разобраться с Каханом Дюнахири и мою личную стражу». Галдерин с трудом сдержал смех. «Глушаки для одного человека?» — спросил он. «Он обучен, как капюшон Рэй» ответила Кирвин. «Но он не Капюшон рей возразил Галдерин. «Капюшон рей у нас!» «Он убил наших солдат и захватил в плен моего ребенка и едва не прикончил Сорху». Знал ли Галдерин, что они его обманывали? Понять Рэев было очень непросто. «Но», — сказал Галдерин, — «теперь Сорха больше не Рэй». И, судя по тому, что она сказала, его нападение было неожиданным и ночным, к тому же ему помогли. Я не стану ослаблять свою силу, высокая Эльорик. То, что способно сделать Сорха, будет достаточно. Она кивнула, уверенная, что Галдрин ошибается, но она не могла этого сказать, не объяснив больше, чем хотела, тем самым она подвергала опасности не только себя, но и Вена. Как скоро мы сможем подойти к воротам Харна? Спросила она. «В любом случае, нам потребуется могущественные рей и много солдат. Демонстрация силы заставит их открыть ворота». Он оглядел огромную комнату. «Мы не можем ослабить нашу власть в Харншпиле. Потребуется время, чтобы сбалансировать наши возможности. Я советую оставить твою стражу». «Сколько нужно времени?» — спросила она. «До второй или третьей недели сурового», — ответил Галдарин. Кирвин выдохнула. На самом деле не так уж много, но достаточно долго, если требуется сохранить тайны.